Они о ней забыли, и это нам на руку. По данным наших храбрых братьев по вере, даже внутри одного государства нет сплоченности и единства. И еще у них отсутствует такая важная для каждого из нас вещь, как вера. Мы, мусульмане, сильны единой верой. Даже века доминирования кафиров не смогли сломить единство правоверных. Сотрудник отдела планирования внимал этой речи с подобающим вниманием. Все-таки разведка, да еще на Востоке, дело более чем тонкое. А вот генерал не выдержал, поморщился и прервал таки оратора. «Дорогой Юсуф Бей, не надо нам рассказывать о вере, которая переполняет сердце каждого истинно верующего». В голосе генерала слышалась неприкрытая издевка. Да и потом, вы не храбрых, но тупых мюридов в Касказских горах муряете. Так что лучше прямо расскажите, какую еще помощь может оказать ваше ведомство в деле создания нового, самого северного виллайета. Благодаря крайне успешной для нас торговой операции с северными союзниками, мы получили довольно значительное количество электронной продукции, причем именно военного назначения. Если честно, мы и представить себе не могли, что два судна с продовольствием фруктами принесут такой барыш. Грузовики уже выехали из Эрдемли и через пару дней будут на месте. А сейчас я вынужден извиниться и покинуть вас. Сколь неприятно ваше общество, но дела, не терпящие отлагательств, ждут меня беей прижал руки к груди и с достоинством поклонился когда дипломат покинул комнату мустафа бей обвел взглядом присутствующих сладко представителя внешнеполитической службы мы выслушали и ничего нового он нам не сказал теперь меня интересует ваше мнение уважаемые но он погладил бороду «Начнем, пожалуй, с вас, дорогой Анвар!» Каймакам встал и, прихватив с собою дорогую кожаную папку, подошел к белой магнитной доске, висевшей на стене. Достал из папки листок прозрачного пластика с каким-то рисунком и вставил его в проектор. По знаку Мустафы Бея один из адъютантов погасил в комнате свет. щелчок, и на белом экране появилась... Трехмерная карта какой-то горной местности. Как вы знаете, ребята из Кайсерии, да и из Хаккери, тоже в течение всего лета прошлого года не вылезали из данного района. Седьмая и четырнадцатая группы и сейчас там. Вся информация, собранная этими подразделениями, поступала в наш отдел, так же, как и доклады торговцев, имамов и платных агентов. Через пару дней... Буред готов полный меморандум, а сейчас я готов ответить на ваши вопросы. Сидевший на дальнем конце стола, кряжестый мужчина средних лет с лицом, перечерченным двумя шрамами, поднял руку. Да, прошу вас, каймакам Асматхехлеви. Я, уважаемый Анвар, выскажу, как, мне кажется, общее мнение. Пару дней до выяснения всех подробностей. Мы переживем. Ответьте на главный вопрос. Имеет ли операция шансы на успех? Да, безусловно. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.